Глава 54. Тяжкая обуза Отто Квангеля За те 19 дней, которые к вангелю пришлось провести в бункере гестапо, прежде чем его передали следственному судье при Народном трибунале, самым тяжким для него были не допросы комиссара Лауба, хотя этот человек использовал все свои немалые силы, чтобы, как он говорил, сломить сопротивление арестанта, Иными словами, превратить его в плачущее запуганное ничтожество. И непостоянно растущая мучительная тревога за жену, Анну, выматывала Отто Квангеля. Он не видел жену, ничего не слышал непосредственно о ней. Но когда Лауп на допросах назвал имя Трудельбауман, нет, теперь уже Трудельхергезель, он понял, что жена дала себя запугать, была обманута, и нечаянно обронила имя, называть которое вовсе не стоило. Позднее, когда становилось все яснее, что Трудель Бауман и ее муж тоже арестованы, что дали показания и тоже втянуты в эту воронку, он по много часов мысленно спорил с женой. Всю жизнь он гордился, что был одиночкой, что не нуждался в других людях, никогда их не обременял, теперь вот по его вине, ведь он чувствовал себя полностью в ответе за Анну, Двое молодых людей вовлечены в его дела. Но продолжались эти споры недолго. Печаль и тревога за спутницу жизни брали вверх. Наедине с собой он часто впивался ногтями в ладони, закрывал глаза, собирал всю свою силу. И тогда думал об Анне, пытался представить себе ее в камере, посылал потоки энергии, чтобы наделить ее мужеством – чтобы она не забыла о своем достоинстве, не унижалась перед этим мерзавцем, в котором не осталось уже ничего человеческого. Тревогу за Анну он выдерживал с трудом, но и эта тревога была далеко не самым тяжким. Не самым тяжким были и почти ежедневные вторжения в камеру пьяных эсэсовцев и их начальников, которые срывали на беззащитную свою ярость и утоляли садизм. Почти каждый день они распахивали дверь камеры и врывались, озверевшие от спиртного, одержимые лишь жаждой видеть кровь, видеть, как люди дергаются в судорогах, умирают, жаждой упиться слабостью плоти. Выдержать такое очень трудно. Но и это тоже не самое тяжкое. Самое тяжкое заключалось в том, что в камере он сидел не один, что у него был сокамерник, Товарищ по несчастью, наверное, такой же виновный, как он сам. Но этот человек внушал к Вангелю ужас. Этот дикий, мерзкий зверь, бессердечный, трусливый, дрожащий и жестокий, человек, на которого Квангель не мог смотреть без глубокого отвращения которому... поневоле уступал так как тот был намного сильнее старого сменного мастера карл цинке или карличик как его называли тюремщики был парень лет тридцати геркулесого телосложения с круглой бульдожьей головой глубоко посаженными маленькими глазками и длинными волосатыми ручищами низкий шишковатый лоб на которой вечно свисал вихор спутанных волос, изрыт продольными морщинами. Говорил он мало, а если открывал рот, то исторгал лишь черную брань. Из разговоров тюремщиков Квангель вскоре узнал, что раньше Карличик Цимке был весьма видным эсэсовцем, палачом для чрезвычайных поручений. А уж сколько людей угробили эти волосатые лопищи? никто не знал, сам же Карличик не помнил. Однако даже в эти кровожадные времена профессиональному убийце Карличику Цимке убийства зачастую не хватало, и в периоды праздности он начал убивать и без приказа начальства. При этом не гнушался забрать у жертв деньги и ценные вещи, но причиной его злодейств был не грабеж, а исключительно жажда убийства. В конце концов это открылось, и поскольку он по дурости отправлял на тот свет не только евреев, «врагов народу и прочую законную добычу, но и безупречных арийцев, в том числе даже одного члена партии, то угодил сюда, в бункер. И пока что было неясно, что с ним делать дальше. Корличик Цинке, который глазом не моргнув отправил на тот свет множество людей, перепугался за собственную драгоценную жизнь, и в его мозгу, не более развитым чем у пятилетнего ребенка, только куда более злобным, Зародилась мыслишка, что он может спастись, прикинувшись сумасшедшим. И придумал изображать собаку. Или, может, дружки присоветовали, что, пожалуй, вероятнее. И он по всем правилам играл эту роль, ведь она была ему вполне под стать. Большей части он голиком бегал на четвереньках по камере, лаял по собачьи, жрал прямо из миски, как собака, И то и дело норовил тяпнуть к евангели за ногу, или требовал от старого сменного мастера, чтобы тот часами бросал ему щтку, которую карличик затем приносил, за что надлежало его погладить и похвалить, или квангель должен был крутить карличиковые штаны как скакалку, а карличек без устия через них прыгал. Если сменный мастер не выказывал достаточного рвения, Пес нападал на него, швырял на пол и по собачьей зубами вцеплялся в горло. И не было никакой гарантии, что эта игра не закончится кровопролитием. Тюремщики с восторгом наблюдали за развлечениями карличика. Часто они подолгу стояли в дверях камеры и на устьке вели пса, злили его, и Квангель волей-неволей все это терпел. Если же они заявлялись в пьяном угаре, чтобы сорвать злость на арестантах, то швыряли карличика на земь, а он только руки раскидывал и умолял выпустить ему пинками кишки. Вот с таким человеком к ангели обрик лежит бок о бок, день за дн, час за часом, минута за минутой. Он привыкший к уединенной жизни, теперь не мог остаться один и на четверть часа, даже ночью. Дожидаясь утешительного сна, он был незастрахован от своего мучителя. Неожиданно тот появлялся возле его нар, Клал здоровенную пятерню Квангелю на грудь и требовал воды или место на Квангелевском ложе. Приходилось подвинуться. Его трясло от отвращения к этому телу, вечно немытому, волосатому, как у животных, но лишенному их чистоты и невинности. А корличек тихонько тявкал и принимался облизывать Квангелю лицо и все тело. да вынести такое нелегко и вот так ангель часто спрашивал себя почему собственно терпит ведь его все равно ждет смерть близкая смерть но что то в нем противилось самоубийству не мог он покончить с собой оставить анну хоть и не видел ее что то в нем противилось не желало идти у них на поводу опережать приговор пусть вынесут ему смертный приговор пусть отнимут жизнь все равно как петлёй или гильотиной. Пусть не воображают, что он чувствует за собой вину. Нет, такого удовольствия он им не доставит. Потому и терпел корличика цимки. И странное дело, за эти 19 дней пёс словно бы проникся преданностью к нему. Он уже не кусался, не сбивал его с ног, не хватал за горло. если дружки эсэсовцы подсовывали ему кусочек повкуснее, он непременно делил этот кусочек на двоих и часто сидел, положив свою огромную башку на колени старика, закрыв глаза тихонько поскуливая меж тем как пальцы вот так в анггея перебирали его волосы. Тогда сменный мастер нередко спрашивал себя, уж не стал ли этот зверь изображая безумие вправду безумным. Но если так, то его свободные дружки в коридорах бункера тоже безумные. Тогда ничего не меняется. Тогда все это племя вместе с их безумным фюрером и идиотски ухмыляющимся Гиммлером должно истребить с лица земли, чтобы нормальные люди могли жить. Когда пришел приказ, что Отто к Квангеля переводит в тюрьму, Карличек загоревал. Он подвывал и скулил, сучил Квангелю весь свой хлеб, а когда мастеру велели выйти в коридор и с поднятыми руками прижать лицо к стене, голый корличек на четвереньках выскользнул из камеры, сел с ним рядом и тихо, жалобно завыл. Это оказалось не бесполезно в том смысле, что грубияны эсэсовцы обошлись с Квангелем не столь бесцеремонно, как с другими. «Человек, заслуживший преданность подобной собаке». Человек с холодным и хмурым птичьим лицом произвел впечатление даже на этих палачей. И когда раздалась команда «Марш», когда пса карличика загнали обратно в камеру, лицо Квангеля было уже не только холодным и хмурым. У него слегка сжалось сердце, словно бы от сожаления. Мужчина, который всю жизнь был привязан лишь к одному человеку, к своей жене, «Сожалел, что серийный убийца, этот зверюга, уходит из его жизни».